Глава 6. Проснулся я одним рывком. Бывает так, что человек во сне резко дергает рукой или ногой и сам от этого движения мгновенно просыпается. Вот так случилось и со мной. Только я головой дернул. Вздрогнул, открыл глаза, перед глазами все белое. Пару раз моргнул и белое оказалось стеной. В организме никакого дискомфорта не наблюдалось. Я лежал на кровати, все еще в походной одежде только без ботинок. Впрочем, ботинки обнаружились рядом. Сама комната была небольшой, полностью белой и без окна. Дверь была покрашена такой же белой краской, как и стены, поэтому при первичном обзоре помещения найти ее не удалось. Я сел на кровати и натянул ботинки, заглянул под кровать. Рюкзака, свернутого спального мешка, пистолета и прочих моих вещей там не оказалось. Почему-то это меня не удивило. Я прошелся по комнате, тело слушалось безо всяких проблем, равновесие я не терял. С координацией движений тоже все было нормально. Нигде ничего не болело. Как же меня тогда вырубили? Или это был солнечный удар? У нас с Холденом одновременно? Но допустим я еще могу поверить, что солнечный удар мог быть у меня. У изнеженного городской жизнью парня, чей организм давно ослаблен алкоголем и никотином. Но чтобы от банальной жары свалился тренированный британский разведчик? Нонсенс. Быть такого не может. Дверь была очень плотно подогнана к коробке, зазоры даже мизинец просунуть не удалось. Ручка с внутренней стороны отсутствовала. Я толкнул дверь, она не поддалась. Потянуть ее на себя не было никакой возможности. Пришлось остановиться на мысли о том, что дверь заперта. Я сел на кровать и похлопал себя по карманам. Дико хотелось курить, но сигарет с собой не было. Карманы вообще оказались пусты. Ну и где я? Не похоже это место на больницу захудалой латиноамериканской страны. И вообще не так часто мне встречались комнаты без окон. Сумасшедший дом? А почему я тогда в своей одежде? Или здесь принято оставлять пациентам те шмотки, в которых они прибыли? В любом случае непонятно, как я переместился из джунглей в сумасшедший дом. Хм, если это сумасшедший дом, то были ли вообще джунгли? А одежда? Ну мало ли какие теперь в дурдомах пижамы. Ага, и халаты у врачей странные. Или парень, который навестил меня примерно через час после моего пробуждения, совсем не врач. На вид ему было лет сорок и одет он был в некое подобие военной формы. Только я такой формы никогда не видел. На поясе висела кобура, из которой торчало странного вида хреновина. То ли электрошокер, то ли еще что. Наверное, все-таки это был шокер. Дверь открылась без единого звука. Открылась она, как я и догадался, наружу. Только не вбок, как положено открываться любой уважающей себя двери, а вверх как у спорткара. Очень своеобразное архитектурное решение. Меня зовут доктор Полсон. Он смирил меня взглядом и положил руку на хреновину в кобуре. Вы американец? У доктора Полсона был неплохой английский, но едва уловимый акцент говорил о том, что английский для него не является родным языком. «Нет», — сказал я. «Англичанин?» «Русский». «Но тоже разведчик?» «Нет, просто мимо проходил». «Смешно», — сказал доктор Полсон, даже не улыбнувшись. «Могу его понять. Это была не самая лучшая моя шутка». «А вы кто?» — спросил я. «Добрый плантатор». «Тоже смешно», — сказал я. «Или все-таки в местных джунглях оказалась перевалочная база медельинского наркокартеля?» «А что, интересная версия». Тут до границы с Мексикой недалеко, а там и США рядом. Но это все еще Белиз? Белиз, сказал доктор Полсон. Как себя чувствуете? Нормально. Это хорошо. Два шага назад вывели его из комнаты, и дверь плавно опустилась на свое место. Славно поговорили.